Глава одиннадцатая. Желание и тоска по желаемому. Там, где молчат уста, сердце говорит на тысячи языков. Руми, книга любви, стихи о наслаждении и желании. Желание или тоска по чему-то желаемому тоже несут в себе сообщения. И поскольку желание часто неверно интерпретируют, оно заслуживает отдельной главы. Обычно мы ощущаем желание как стремление иметь больше чего-то. Больше денег, больше детей, больше радости, больше связей. Если мы поверхностно интерпретируем это больше, то упускаем мудрость этого чувства. Желание или чувство тоски по желаемому это сигнал, указывающие на неудовлетворённые потребности, непролитую скорбь и непережитые мечты. По сути, желание приглашает нас углубить отношения с каждым из четырёх царств нашего «я». Желание, как и тревога, ведёт к целостности. Перестав принимать желание за чистую монету, мы сможем расшифровать его сообщение. Чтобы сделать это, мы должны научиться различать основные и вторичные желания. Первичные и вторичные желания. Желание или тоска по желаемому, как и тревога, редко обсуждаются и глубоко неправильно принимаются. А если и обсуждаются, то почти исключительно в контексте секса и безответной любви. Из-за нашей одержимости романтической любовью, слушайте пятнадцатую главу. Мы предполагаем, что момент, когда сердце замирает, связан с любовью. Однако желание или тоска по желаемому, о которых рассказывают мои клиенты, рисуют совсем другую и гораздо более интересную картину. Они говорят, я хочу ребёнка, я хочу найти партнёра, я тоскую по своей матери, я тоскую по своему отцу, я тоскую по родителям, которых у меня никогда не было. Я тоскую по своему детству. Я хочу дом. Я хочу найти единомышленников. Я хочу найти лучшего друга. Я хочу быть с Богом или соединиться с чем-то высшим, с Духом. Выберите для себя наиболее подходящий термин. Мне хотелось бы жить в другом климате. Мне хотелось бы жить в другом городе. Мне хотелось бы остаться в одиночестве. Мне хотелось бы почувствовать себя живым, живой. Я хочу настоящей любви. Я хочу почувствовать желание. Из чего состоит гимн желания? Какие ноты составляют сонату, которая будоражит душу, подобно великому музыкальному произведению и поднимает из глубин нашего «я» нечто, что продолжает требовать нашего внимания до тех пор, пока мы, наконец, не прислушаемся? До тех пор. пока мы не расшифруем его код и не выучим его язык, наше желание остаётся для нас загадкой, и мы часто путаем первичные желания с вторичными. Первичное желание привлекает наше внимание к коренной внутренней потребности, которая, будучи удовлетворена, может указать нам новое направление или новый опыт в жизни. Вторичное желание – содержит лишь отголоски первичного, которое должно быть расшифровано, чтобы мы не следовали знаком, указывающим в неверном направлении. Например, духовное желание — это первичное желание. Когда мы чувствуем его, нам нечего расшифровывать, мы должны просто привнести в нашу жизнь больше связи с духовным. Мои клиенты описывают желание, которое возникает, когда они приходят в храм. Так. Это питает мою душу. Мне нужно больше этого. Слушай. С другой стороны, желание иметь отца – обычно вторичное желание. Если вы росли в семье, в которой не было здоровой, любящей фигуры отца, то тоска по нему часто возникает в зрелом возрасте. Это желание может затем привести женщину к поиску отношений с пожилыми мужчинами, как способу попытаться восполнить отсутствие подобной фигуры. Это никогда не срабатывает и только усиливает тоску. Разрушить это вторичное желание значит прийти к первичному желанию, которое может являться желанием найти Бога или своего внутреннего Отца, то есть той части вас, которая способна принимать решения, устанавливать границы и осуществлять планы. То же самое верно и в отношении тоски по матери. Многие люди... Воспитанные нарциссической матерью, страдают от связанных с нею травм, и это заставляет их искать ложные материнские фигуры или проецировать свои невостребованные чувства на своего партнера. Когда мы разрушаем эту тоску и исследуем травму, в ее сердцевине мы обнаруживаем печаль. Печаль от того, что у нас не было матери, которая поставила бы наши потребности на первое место. Это требует к себе внимания. Оно приглашает создать устойчивые отношения как с Великой Матерью через природу и активное воображение, так и со своей внутренней Матерью, той частью у вас, которая относится к вам состраданием и нежностью. Преследуя лишь изначальное стремление, вы упускаете более глубокие вещи, которые могут привести вас к исцелению и росту. Таким же образом, мы можем проанализировать список желаний, приведённые в начале этой главы. Некоторые из них, например, желание иметь ребёнка, содержат в себе как первичное, так и вторичное желание. Мы должны принять это желание как есть, потому что стать матерью — это одна из самых главных потребностей для многих женщин. Но когда зачатие не происходит быстро, нужно разложить это желание на отдельные элементы. Среди них часто находится место тоске по собственной целостности и потребности быть цельной творческой личностью, что простирается далеко за пределы, собственного зачатия. Если мы хотим быть воинами любви, мы должны найти в себе мужество встретить все наши эмоции с нежностью и любопытством, понимая, что они возникают внутри нас и потому могут быть разрешены также внутри нас. Общество приучило нас, что когда возникает желание, нужно покинуть корабль и нырнуть в пучину, потому что ответы лежат где-то там. Но воин любви остается верен своему пути и обращается внутрь, чтобы обнаружить истинный источник своего желания. В желании есть мудрость, послание из подземного мира психики, которая жаждет быть услышанным. Принимая желание за чистую монету, мы идем по ложному следу, сопровождаемой растущей тревогой, которая достигает своей кульминации в отчаянии. Но когда мы научимся читать сообщения о психике и воспользуемся архетипом персифоны, богиня, которая перемещается между мирами видимого и невидимого, то мы сами станем для себя мудрецом, нашим собственным оракулом, который может указать путь без обращения к другим, так называемым, экспертам. Ибо в желаниях, как и в тревоге и навязчивых мыслях, содержатся жемчужины мудрости, которые, будучи расшифрованы, могут вывести нас на наш собственный наделенный силой путь, где мы познаем то, что нам нужно знать, и увидим непролитые слезы и непрожитые жизни, которые нуждаются в нашем внимании. жизни которые мы никогда не проживём. Мы живём только одну жизнь, и на этом пути делаем те или иные выборы. Один выбор исключает все остальные по определению. Непройденные дороги и непрожитые жизни требуют внимания, иначе они накапливаются слоями пыли на складе психики, пока не раздастся чьих тревоги. Эта истина открылась мне однажды много лет назад, когда я Отведя сына на тренировку по метанию диска, завязала разговор с одной из других мам. У неё были две дочери, которые посещали эту секцию, и я задала ей пару дежурных вопросов. Сколько им лет? Где они живут? Девочки пошли за своими пальто в раздевалку, и в том, как они шутили друг с другом, было что-то такое, что вызвало у меня лёгкий, почти незаметный укол тоски. Я могла бы легко отмахнуться от него». Как только мы вышли на ледяной воздух и захрустели сапогами по снегу, в моей голове возникла мысль – у меня никогда не будет девочек. Уже не в первый раз появлялась у меня подобная тоска. Когда мы узнали, что наш второй ребёнок – мальчик, я и радовалась, и печалилась. Я всегда мечтала, что у меня будет дочь. Поэтому после рождения нашего первого сына я надеялась, что наш второй ребёнок будет девочкой. Но этому не суждено было сбыться. И в тот день, когда мы узнали пол нашего будущего ребёнка, я лежала с осознанием того, что никогда не смогу вырастить дочь. Я не помню, чтобы я плакала. Я помню, как прокручивала в голове фразу «Я – мать сыновей» и пыталась к этому привыкнуть. Но с тех пор я всё же плакала, зная, что именно через скорбь приходит принятие. Поскольку я еще должна была забрать своих детей после урока гончарного дела, я записала эту тоску под буквой «Т» в картотеке своей души, зная, что позже я найду ее вновь, чтобы она получила все необходимое внимание. Позже, в тот же вечер, я почувствовала, как это вновь закипает во мне. И мой эго-ум на мгновение споткнулся о бесполезный список «Что если?» «Что?» если бы я сделала другой выбор, тут или там, пытаясь избежать ранящего переживания своей тоски. Это была тщетная попытка моего маленького разума контролировать прошлое и избежать опасного и непредсказуемого царства чувств, удерживая меня в ловушке мыслей, окружённой забором из сетки рабицы. Я оставалась там меньше секунды, прежде чем открыла калитку в заборе и вышла в поле чувств, Позволив себе выйти из головы, войти в своё сердце и вдохнуть в него. А затем сквозь меня хлынула скорбь. В одно мгновение я поняла, что это была не только грусть от того, что я не смогу испытать, каково это — растить девочку или двух, но и грусть от того, что у меня нет третьего ребёнка. Мы решили остановиться на двух. И хотя выбор был сделан с любовью, исходя из заботы о нашей семье, все ещё оставалась боль, которая довольно часто колола моё сердце. И вот она здесь пробирается вверх по реке сладкой печали, которая изгибается и вьётся от сердца к душе, от души к глазам. Сдаваться на милость чистой боли всегда приятно. Мы боремся с этим. Укоренившиеся привычки другой эпохи или другого этапа жизни создают сопротивление боли. Но как только крепость падёт, К слезам присоединяется улыбка. Сладкое освобождение, сладкое раскрытие изнутри, сладкие слёзы, очищающие боль и превращающие тоску в благодарность. Легко поддаться убеждению, что желание требует действия. Если я иногда испытываю желание иметь третьего ребёнка, значит, я должна иметь третьего ребёнка. Или если я мечтаю о дочери, «Это значит, что у меня должна быть дочь». Часть процесса роста заключается в способности удерживать чувство, не поддаваясь ему немедленно, веря, что оно может разрешиться без каких-либо дополнительных действий, кроме как его сознательного удержания и внимания к нему. Мы также ошибочно заключаем, что всякое чувство, проходящее через наше поле сознания, есть неоспоримая и всеобъемлющая истина. Мы не понимаем, что можем чувствовать желание, которое не является окончательной истиной. Другими словами, я могу иногда желать иметь дочь, но глубинная истина заключается в том, что двое детей и эти два мальчика не составляют нашу семью. Таким образом, работа всегда одна и та же. Освободите место для боли. Двигайтесь к ней, приветствуйте её, любите её и ориентируйтесь на красоту и благодарность. Я написала эту историю в своей голове много лет назад, лёжа рядом с моим прекрасным мальчиком, которому в то время почти исполнилось пять. Для тех, кто ежедневно заставляет моё сердце чувствовать, будто оно взрывается от любви. Для тех, кто заставляет мою душу петь, для тех, кто наполняет меня невообразимой радостью. Я часто слышу, как мои клиенты говорят что-то вроде «но если я позволяю себе желать что-то другое, не значит ли это, что я не люблю и не ценю своего нынешнего партнёра, ребёнка, родителя?» Нет, совершенно не значит. Опытный ум может удерживать в себе полярности. На самом деле способность принять подход и то, и другое есть один из признаков зрелости и противоядия от тревоги. Мир состоит не только из чёрного и белого. Эго-ум верит, что если мы классифицируем каждое переживание, то будем чувствовать больше контроля. Мы можем разложить наши специи и рассортировать одежду. Но царство сердца-ума часто является местом далёким от порядка и не поддаётся категоризации. Лучшее, что мы можем сделать, это освободить место для кажущихся противоположностей, считать их обоих истинными, зная при этом, что ни одна из них не отменяет другой. Я могу переживать моменты тоски по дочери, при этом радуясь наличию двух сыновей. Я могу позволить себе тоску по опыту воспитания двух девочек, при этом наслаждаясь текущим положением, наблюдая сложные грани взаимоотношений моих мальчиков друг с другом. И поверьте, я рассчитываю на внучек. Я могу грустить и радоваться, терять и любить, желать чего-то и испытывать при этом благодарность. Во мне есть место всему. Мудрость желания. Я расскажу вам ещё одну историю о том, каково это — направлять дыхание в укол тоски по желаемому, и по погружаться в его мудрость. Несколько лет назад я в течение нескольких недель испытывала едва уловимое желание каждый раз, когда мимо меня проезжал роскошный элитный автомобиль. Очевидная интерпретация первого уровня состояла в том, что мне хотелось более красивую машину. Но я сразу же поняла, что это не так. Я не любитель автомобилей, и меня вполне устраивает моя функциональная и безопасная машина. Дыши, иди глубже. Интерпретация второго уровня состояла в том, что я хотела больше денег, и это желание находило своё выражение в роскошном седане. Нет, не то, с деньгами всё в порядке, иди глубже. Интерпретация третьего уровня заключалась в том, что я стремилась к большей стабильности. Часто за рулём этой шикарной машины сидел какой-нибудь знатный джентльмен лет семидесяти. И я ощущала трепетную боль тоски по голове семьи, который бы управлял её делами и служил бы оплотом защиты и мудрости, представляя ствол стабильности нашего семейного дерева. Уже ближе, ещё немного, направь свет сознания непосредственно на боль. И тут я поняла. это чувство возникла из самых глубин моей души, из самой сердцевины моего сердца. Это была тоска по семейному очагу, грусть от потери дома моего детства после развода родителей. Я страстно желала, чтобы старшее поколение заключило меня в свои объятия и накормило за своим столом. Желала чувствовать их заботу, которые были бы частью огромной паутины сообщества разных поколений. Мои глаза наполнились слезами. Я вдохнула в себя печаль, вызванную моим желанием и моей тоской. С этим ничего нельзя было поделать, ничего нельзя было исправить. Дальнейшая мудрость пришла через несколько дней, изменив мою жизнь. Мы, мой муж и я, и наш дом теперь были центром семьи. Это то, что мы могли предложить, и в этом подношении... боль желания уменьшилась. Но в тот момент, когда мудрость тоски по желаемому пронзила моё сознание, я просто осталась с раскрытой болью, очищенной светом осознания, вместо того, чтобы закрыться внутри своего желания. И как только я открылась первичной боли, поверхностное желание исчезло полностью. Я не знаю, почему психика общается через символы и коды, Разве не проще было бы понимать самих себя, не занимаясь детективной работой по расшифровке сообщений? Однозначно. Но спорить с тем, как общается психика, так же бесполезно, как спорить с реальностью. По какой-то причине ответы на главные вопросы не даются нам прямо. Вместо этого нас приглашают двигаться к мудрости по спирали и познавать наши тайные коды, проводя время наедине с собой. Мы учимся любить нашу скрытую коммуникацию. Как пишет Пабло Неруда: "Некоторые тёмные вещи должны быть любимы в тайне между тенью и душой". Пабло Неруда, 1904-1973, крупный чилийский поэт, дипломат и политический деятель. Практика. Проявите любопытство в отношении своего желания. В следующий раз Когда вы заметите укол желания или тоски по желаемому, проявите любопытство к сообщению внутри его. Спросите себя, является это желание первичным или вторичным, помня при этом, что тревожный ум может легко привязаться к интерпретации первого уровня, что почти наверняка усугубит вашу тревогу. Вместо этого представьте себе, что ваше желание – это рука, и взявшись за неё, вы спускаетесь в нижние слои вашего «я». Позвольте любопытству быть вашим проводником, а терпению — вашим другом. Вы ищете не столько ответы, сколько указатели, и когда вы будете им следовать, они приведут вас к мудрости. Чтобы следовать этим указателям, придерживайтесь данных советов. Первое. Когда вы заметите желание — назовите его желанием. Когда вы заметите чувство тоски по желаемому, назовите его тоской по желаемому. Обратите внимание, как это ощущается в вашем теле. Где вы чувствуете желание или тоску? Если бы вы могли описать это как метафору или образ, что бы это было? Второе. Направьте дыхание прямо в своё желание или в тоску по желаемому. Представьте себе, что вы можете видеть, как ваше дыхание обволакивает его. Третье. Продолжая дышать глубоко и осознанно, спросите себя, что же скрывается за этим верхним слоем желания? Возможно, потребуется время, чтобы докопаться до истины, но вы поймёте, что достигли цели, почувствовав озарение и возникшую скорбь. Четвёртое. Позвольте чувствам проходить сквозь вас и дайте им творческое выражение, если чувствуете вдохновение. Рисуйте, танцуйте, пишите стихи.